Глава вторая. По залу пошли шепотки, и до моего слуха донеслось шипение мужа. Шакал. Я слышала о нем раньше, но никогда не видела. Местные его ненавидели и откровенно боялись. Говорили, что ему под силу уничтожить или отобрать любой бизнес. Для него нет законов или запретов. И судя по тому, как легко он попал в этот закрытый клуб, так оно и было. Кто он и чем именно занимался, я не знала. Просто не интересовалась. В зале наступила звенящая тишина, и мы все повернули головы к входу. Там стоял он, шефц. Со своего места я не смогла его как следует рассмотреть, тем более что к нему сразу потянулись местные воротилы и закрыли мне обзор. Такое ощущение, что им было за честь поздороваться с ним за руку. Отовсюду только и слышалось дмитрий александрович добро пожаловать к нам мы так рады проходите как здоровится сколько лет сколько зим я скривилась никогда не любил уже полизов и неважно лизали они жопу мне или кому то еще глущенко тоже встал поприветствовал этого шишку только мой муж остался на месте что то зло ворча себе под нос бокал опусел и я огляделась в поисках официанта Щелкнула пальцами, как он тут же подбежал ко мне. «Шампанского мне, да поживе «Будет сделано, Ольга Игоревна». Кивнул он и исчез. «Хватит, бухать, Оля!» Ледяным тоном произнес Карманов. лёш это только второй бокал». Ответить муж не успел, потому как раз в этот момент прямо напротив меня уселся шефц. Я вскинула глаза и напоролась на его страшный взгляд. У меня по коже поползли мурашки, а пальцы, удерживающие ножку бокала, вмиг заледенели, потому что смотрел он на меня так, как никто раньше, как на самую дешевую портовскую шлюху. Я сжалась, но взгляд отвести не смогла. Он как будто держал его, пронизывая, отравляя своим презрением, проникал в самую душу, душил. Кажется, теперь я знаю, что чувствовал кролик, перед тем, как удав его съел. Подоспевший как нельзя вовремя официант разорвал наш зрительный контакт, и я, судорожно вздохнув, выхватила из его рук фужер и сделала большой глоток, больше не поднимая глаз от пузырящейся жидкости. Он впечатляющий. Такого, увидев раз, больше не забудешь. Высокий, выше всех здесь присутствующих, минимум на полголовы. Это я заметила еще, когда они все к нему на поклон повалили. Мощный в плечевом поясе, смуглый брюнет с черными глазами. Такими черными, что зрачки сливаются с радужкой. Лицо притягательное, можно назвать красивым, если бы не прилипшее к нему презрительное выражение. Карман тоже сидел напряженный. Будто в спину вбили кол. Я достаточно его знаю, чтобы сказать наверняка. Он боится. Шестеренки в моей голове начинают медленно крутиться. Неужели плохое настроение мужа как-то связано с шефцем? Он хочет отмести у него бизнес, и если да, то как мне этим воспользоваться, чтобы вырваться на свободу? И я сидела как на иголках, хлебала свое шампанское и боялась поднять глаза. Шефц все еще смотрел на меня. Я чувствовала это кожей. Она словно покрывалась коркой льда. Мои плечи... Ложбинка груди, руки. Мороз проникал внутрь и замораживал каждую клетку. От его взгляда хотелось залезть под стол. И я подумала, что лучше бы на его месте сидел глущенко К таким, как он, я уже привыкла. алёша мне в туалет надо», — шепнула на ухо мужу. «Иди», — оттолкнул меня плечом. Я вскочила и чуть ли не бегом побежала к выходу. Спины коснулся холод. «Что?» ему от меня надо. Шла не оборачиваясь, несмотря на оклики псевдоподружек. Скользнула в туалет и закрылась в кабинке, и только там смогла спокойно выдохнуть. Он меня смутил и унизил одним только взглядом. Смотрел так, будто знает всю мою подноготную, все мои грязные тайны. Откуда? Что ему известно? Я закусила кулак, чтобы не завыть от бессилия. Хлопнула дверь, в туалет кто-то вошел. Задержав дыхание, досчитала до десяти и медленно выдохнула. — Ольчик, привет, куколка! — пропела Татя, когда я вышла из кабинки, надев на лицо привычную высокомерную маску. — Привет! — И где ты была? Я тебя не видела! — взмахнула Татя нарощенными ресницами. Я мысленно матюгнулась. Это Татя, как она всем представляется, одна из моих подружек и она меня нереально бесит на самом деле ее зовут танькой она обычная продавщица из магазина нижнего белья где семенов за мерэро покупал трусы для своей жены и увидев ее сделал своей любовницей на постоянной основе история банальная почти как у меня с мужиками сидела съехидничала я реально ага да сигарета «Ты чё, забыла? Я же бросила!» Пупсик заставил. Я взглянула на ее кукольное личико и еле сдержалась, чтобы не послать ее. «Сука! Знаю! Стерва! Еще какая! Но в этом террариуме по-другому не выжить!» «Никита здесь?» — спросила ее, поправляя волосы. «Здесь!» — кивнула Татя. «Позвать? Скажи, буду ждать его на балконе». Она выскочила выполнять мое поручение, а я достала помаду, чтобы поправить макияж. Это хорошо, что Никита здесь. Стрельну у него сигаретку, а заодно узнаю, что этот шакал забыл в нашем болоте.